Глава третья. Илона, взглядом готового к битве полководца, осмотрела зал и заметила тех, на кого ранее не обратила внимания. Оценив рекогносцировку на местности, она приняла решение, что наиболее больным ударом для Жанны станет увод этим вечером Пескова. Трофим давно испытывал нежные чувства к сестре соперника по песочнице и никогда не скрывал этого. Иванову передернуло от мысли, что придется строить глазки подонку, чье грязное белье невозможно отполоскать, Оно флагом гордо реет на мачте корабля под названием «Похотливый фаун», команда которого состояла из славных бабников города М. Коим, без сомнения, относился и брат, но, в отличие от Трофима, он никогда не афиширует свои победы. Илона никак не могла взять в толк, для чего именно Льву понадобилась новая девица. Чтобы выставить кого-то на обозрение, достаточно пригласить девушку своего круга. В крайнем случае... Он мог взять с собой одну из бывших, каждая из которых, безусловно, даст фору Наташе. Сидорова без происшествий добралась до стола и плюхнулась на любезно отодвинутый стул рядом с директором школы. Она промокнула салфеткой, салба легкую испарину и виновато улыбнулась. «Такое со мной впервые». Иванов налил в широкий фужер шампанского и пододвинул к девушке. «Выпей, охладись». Он дождался, пока биологичка отопьет глоток пузырящейся жидкости, И, довольный тем, что Таня заподозрила подвоха, добавил. «Не переживай по поводу платья, ничего страшного. Главное, чтобы это не превратилось в привычку, иначе вместо пудреницы придется тебе носить в сумке запасную одежду». Он кивнул на сестру. «Вдруг мы с Илоной в следующий раз не окажемся рядом?» Наталья пыталась понять. Лев говорит искренне или делает намек на объем ее сумки, похожей на мини-рюкзак для похода. Но улыбка зеленоглазого красавца не выражала ни капли подтекста. Лишь полный восхищенного ожидания взгляд, дающий почувствовать себя красоткой, способная привлечь внимание любого мужчины. Она, гордо выпрямив спину, разгладила складки синего наряда. Мягкая, атласная ткань приятно ласкала ладонь. «Платье должно быть дорогое. Я верну его, как только заберу из прачечной». Лев заметил, как усмешка приподняла уголок губ Илоны. «Вот уж кто!» А его сестра надевать вещь, засветившуюся на другом человеке, точно не станет. Он прикинул, в какую сумму встанет ему компенсация. Но что значат деньги против бешенства, в которое впадет глава корпорации Иванов Групп, выслушивая от знакомых о неизвестной пассии сына? Директор усмехнулся, представив кислую физиономию, отвечающего на неудобные вопросы отца. «Не беспокойся, это мой ответный подарок». Он улыбнулся, заметив, как начали розоветь щечки учительницы, и, понизив голос до шепота, добавил «Твой я непременно примерю. Если хочешь, сделаем это вместе». Розовый цвет моментально изменился на пунцовый. Наташа залпом допила шампанское и, кивнув на бокал, пролепетала. «Еще». Илона с любопытством переводила взгляд с брата на его гостью. Она не могла понять, о каком подарке идет речь. Но совершенно очевидно, что упоминания о нем нервируют брюнетку. Значит, обязательно нужно выяснить, что можно мужчине и женщине примерить вместе, зная льва, уж не коробку ли презервативов». Иванова фыркнула, не сумев подавить эмоции. «Если так, то...» Она с тоской смотрела на ненадетую ни разу обновку. «Слишком дорогой подарок для обычной дешевки». Девушка кивнула брату, указав глазами на свой бокал. «Плесни мне виски, раз отпустил официанта». Зеленоглазка обернулась к мужчине, сидящему за противоположным столиком, и чуть наклонилась, протягивая ему руку, ненароком сверкнув мелькнувшими в открытом вырезе лимонного платья выпуклостями. «Какие люди! Рада видеть вас вместе!» Трофим поднялся со стула. Он поцеловал тонкую кисть, волнующую его с давних пор брюнетки. Счастлив лицезреть самую красивую девушку нашего славного города. Илона не слушала льстивые комплименты Пескова. Она широко улыбнулась, показав на свет ровные зубы, адресуя улыбку Жанне. «Жаль, что кого-то мама так и не научила здороваться». Блондинка подхватила невидимую эстафетную палочку соперничества. Она дернула плечиком. Тонкая бретелька алого наряда соскользнула с гладкой округлой поверхности, приоткрыв край кружевного бюстгальтера, поддерживающего внушительных размеров грудь. «И я рада тебя видеть!» Улыбка бывшей пасси льва являлась неоспоримой гордостью ее стоматолога. Иванова провела взглядом по фигуре мисс очарования Новосибирска 2010 года по роскошно сервированному столу с изысканным угощением, оплаченным Трофимом, и вслух сделала выводы. «Силикон нынче дорог в обслуживании, да и фарфоровая челюсть недешево стоит». Жанна парировала, явно пытаясь задеть брата ненавистного эльфа. «Ну, некоторые, я смотрю, за одни только ноги, готовы нарядами от Диор расплачиваться». Сидорова чуть не поперхнулась набранным в рот шампанским. Она проглотила меру горькую жидкость, расправила плечи, отчего ее достаточно высокая грудь стала еще рельефнее, и ответила, не давая Илоне вставить шпильку. Натуральный продукт всегда стоил дорого. Учительница, чуть отодвинув стул, закинула ногу на ногу, заметив, как у Пескова, следившего за ее движениями, нервно дернулся кадык. Она обворожительно улыбнулась, закончив фразу. «Намного дороже любого лейбла». Бутылка с виски чуть не выскользнула из рук льва. Он уставился на Наталью, не замечая, как янтарная жидкость из переполненного бокала сестры льется на белоснежную скатерть. Оказывается, у мышки есть зубки. Иванов взглянул на гордую осанку, приглашенной на один вечер девушки. «Боже мой, да она с каждым часом нравится мне все больше», и перевел взгляд на брюки. Он постарался прикрыть салфеткой нижнее эго, в этот раз полностью солидарное с Адамовым яблоком Трофима. Илона, заметив, как красные пятна проступают на челюсти красиво упакованной живой куклы, подумала, «А все-таки есть что-то в этой Наташе. Может, и не шлюха вовсе?» Она тихонько хмыкнула. «Жаль, что девчонка не нашего круга». Лев решил притушить не на шутку разгоревшиеся страсти, тем более, что разговоры за соседними столиками подозрительно стихли. Все с интересом прислушивались к тому, что происходило в углу. Скандалы и сплетни были, есть и будут любимыми развлечениями присытившихся светской жизнью пижонов. «Девочки, милые, давайте сделаем перерыв и выпьем. Не то, боюсь, придется нам с Трушей минут через пять разводить вас в разные стороны». Иванова брезгливо фыркнула. «Ну, тут уж я точно знаю, что не разводить, а выносить кое-кого придется. Конечно, вдвоем очень просто нападать на одну» презрительно сощурила глаза Жанна. Илона, сделав вид, что роется в сумочке, ответила, почти не разжимая губ. «На такую лохудру, как ты, самой сил хватит. Мне не нужно двигать тазом на несколько фронтов, чтобы держать себя в форме». Ноздри блондинки раздулись, пальцы выгнулись, приняв форму как тистой лапки. Она с удовольствием запустила бы их в роскошные локоны сестры Льва. Но правила приличия необходимо было соблюдать. В отличие от Ивановых, Ей каждый день приходилось доказывать право находиться в подобном обществе. Слова Илоны являлись чистейшей правдой. Молодая женщина, в свободное от ничего не делания время, занималась с учителем Тхэквондо, красавчиком Стасом Сашальским. Жанна прикрыла рот салфеткой и прошипела, душимая гневом. Злобный эльф. Иванова приподняла бровь, разглядывая лицо в зеркальце пудреницы. Она провела блеском по сочным губам, сложила их сердечком, и послала воздушный поцелуй собственному отражению. «Да, эльф, но зато какой красивый!» Блондинку распирала от злости. Мало было ей одной длинноножки ножки, чтобы испортить хорошо начавшийся вечер. Так еще эта мелочь приперлась. Надежды развести Пескова на щедрый подарок или с каждой минутой. Жанну раздражала плюющая на правила поведения выскочка. Как бы она хотела, чтобы в руках Илоны вместо помады оказалась колба с цианидом. Она не смогла удержаться от следующей реплики. Настоящие леди поправляют макияж в дамской комнате. Младшая Иванова и глазом не повела. Она стряхнула невидимую волосинку с шеи, холодно парировав. «Ты забыла добавить и изменить одну букву в слове «леди», если имела в виду себя и своих подруг». Илона, бросив зеркало с блеском в сумочку, нарочито громко щелкнула застежкой клатча, положила его на стол и послала воздушный поцелуй, шипящий змеей Блонде. «Какое счастье, что я не отношусь к твоему окружению!» Трофим молча наблюдал за происходящей между дамами перепалкой. Он отлично знал о давней нелюбви девушек друг к другу и понимал, какую цель сейчас преследует каждая из них. Ему было бы приятно и лестно хоть на несколько часов оказаться в компании Илоны, но что это даст? Ничего. Поцелуй руки на прощание до обещания позвонить в ближайшее время. Жанна ожидает подарка и, конечно же, отблагодарит жаркой ночью, что намного полезнее для организма. В данный момент Пескова интересовала красивая простушка рядом со львом, вернее, желание досадить последнему. Хотя брюнетка абсолютно не обращала внимания на двусмысленные посулы. Она была неискушенной или невинной, и это не могло не интриговать. В кои-то веки рядом с Ивановым неопытное создание в непреследуемом законом возрасте. Ухаживание за Илоной подождет. Все равно у нее нет постоянного парня. А борьбу за Наташу стоит начать прямо сейчас. Трофим уже знал, как сделает это. Он поднял руку. «Девушки милые, вы обе красивы. Не стоит спорить по этому поводу. Лев прав. Мы привлекаем внимание. Зачем давать лишний повод для сплетен?» Он наполнил вином пустующие фужеры. «Давайте выпьем за вас и за праздник любви». Песков поклонился в сторону Наташи а также за красавицу, введенную львом в наше общество. Сказать, что я восхищен, не сказать ничего». Он поднял фужер и произнес, глядя в огромные глаза обалдевшей Сидоровой, «За Наталью, чье имя в переводе с латинского — родная, рождественская, а значит праздничная». Блондин не сводил глаз, корегласки смакуя вино.